то и в начале. Лилу почувствовал, что слабеет, и собрал иссякающие силы, выплеснув их в одной единственной атаке. Это была внезапно неожиданная атака, столь быстрая, что глаз не мог за ней следить. Безумный взрыв, устоять против которого было не в, не в человеческих силах. И Соломон Кейн пошатнулся впервые с самого начала поединка. Холодная сталь вспорола его тело. Он качнулся назад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 И еще казалось, будто окончательного возмедия убитый враг все-таки избежал. Р разобраться, отчего так, было заведомо невозможно. И Кейн, пожав плечами, обратился к нуждам собственного страдающего тела. Тебе, теперь, когда отгорело возбуждение битвы, он ощущал и боль, и слабость из-за потери крови. Последний удар лилу, и вовсе чуть было не наделал бед.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 Может быть, его разом помутила потеря крови, а может быть, вся та потери, э, цепь потрясающих событий, которая вместила в себя ночь. Как бы то ни было, он положил рапиру на землю,